Новый день и новая ромашка от Честера. Теперь он стал смотреть прямо в мои глаза, когда дарил цветок, и я боялась, что парень скоро перейдет к активным действиям. Хотя смысла в этом не было. Через месяц мне предстояло вернуться в Элла Роуз и снова столкнуться с проблемами, от которых я лишь временно скрылась в долине. Но стоило признать, что Чест мне нравился. Мы могли бы стать хорошими друзьями, как когда-то с Арчи. Мне нравились все мои новые приятели. Они были такими живыми, искренними. Каждый по-своему стал мне дорог. Я и сама чувствовала себя гораздо свободнее, чем Вэлла Роуз. Мне даже дышалось легче, хотя работы было много и весьма непростой. Я старалась не думать о Татуме и не читать новости о нем. Но вокруг только о нем и говорили. Он ведь стал новым правителем. Многие ребята боялись, что грядут большие перемены, и день милости могут отменить. Я же считала, что перемены, безусловно, были нужны, поскольку многие законы казались мне бесчеловечными и несправедливыми. И от чего то было страшно. Страшно разочароваться в Татуме. Вдруг он станет таким же суровым правителем, как его отец. Потому я неизменно выбрасывала свежие газеты, едва завидев на первой странице фото Барнса. Тяжело было даже думать о нем, не то что видеть. Сегодня на заводе все отмечали некую суету. Причем суетилось исключительно начальство, а рядовые сотрудники выполняли свои обязанности в штатном режиме. Мы недоуменно переглядывались и пожимали плечами. Никто простым рабочим ничего не объяснял, потому мы решили, что странное поведение не имеет к нам никакого отношения. Но завтра все повторилось. Встреча с друзьями, ромашка от Честера, многозначительная ухмылка Рэйч – и начальство с выпученными глазами. Во время перерыва Кол сообщил, что ходят слухи, будто в долину рудников нагрянули проверяющие столицы. Такое случалось крайне редко и максимум на один день, но в этот раз проверка чего то затянулась. Мы с ребятами поднимались по металлической лестнице на третий уровень, где располагался один из генераторов, когда я вдруг чуть не споткнулась. Обязательно разбила бы лопа ступени, но меня спас Честер. Подхватил за руку и на миг прижал к себе. Я выдохнула и виновато улыбнулась парню. «Ничего не меняется, Сицилия. Похоже, куда бы ни занесла тебя жизнь, рядом вечно будут крутиться поклонники». Этот голос я бы узнала из миллиона других. Спина вмиг окаменела, а я просто не смогла заставить себя обернуться хотя бы не вжала голову в плечи, и то хорошо. Боже, и когда я стала такой трусихой? Понимала, что не смогу посмотреть в его глаза. Зачем? Зачем он вообще приехал? Неужели не понимает, что нам нельзя видеться? Друзья тоже замерли, с испугом глядя на человека за моей спиной. Неизвестно, откуда прибежал Джон Аллен, наш бригадир, и принялся подталкивать Рэйчел, Коула и Честера в сторону двери в следующее помещение. Но когда мы остались одни, легче не стало. Я чувствовала близость Татума всем телом. Он стоял сзади, должно быть, всего в миллиметре от меня. Его аромат не могли заглушить даже характерные запахи машинного отделения. «Посмотри на меня, цели попросил он тихо, чуть наклонившись к моему уху. «Зачем ты приехал?» «Что-то случилось?» — выпалила я, даже не подумав пошевелиться. «Цили, повернись ко мне. Тебя просит правитель. Мне встать на колени?» «Не нужно!» — испугалась я и обернулась, глядя на его плечо. Чтобы поднять взгляд выше, требовалось собрать все мужество в кулак, и почему-то это мне никак не удавалось. Увидела, как он протянул вперед ладонь, но на мгновение замешкался и быстро спросил, «Можно?» Я не знала, что он собирался сделать, но все равно кивнула. Тёплые пальцы коснулись моей щеки, стало и больно, и хорошо. Хотелось, чтобы он немедленно убрал руку, и хотелось еще больше его прикосновений. Я сошла с ума. Так не бывает, не может быть. В голове метались обрывки мыслей, а сердце буквально взбесилось. Казалось, я даже начала задыхаться, но отчаянно не хотела показывать ему, Как сильно одно его присутствие влияло на меня. «Мне так тебя не хватает!» Едва слышный шепот, от которого меня накрыло волной мурашек. Внизу живота будто бабочки кружились в безумном танце. Подняла взгляд, окунувшись в голубую бездну его глаз. Не знаю, что вдруг случилось с нами. Не сговариваясь, не произнося ни слова, Мы шагнули друг к другу, стремясь как можно скорее найти желанные губы. Грубый поцелуй, и я опомнилась, вывернулась из его рук, снова повернувшись спиной. Коснулась губ кончиками пальцев. Я не должна была. Я же обещала, что этого больше не будет. Мне нужно работать. Только и смогла произнести, бросившись в другое помещение, где стоял голод работающих генераторов и механизмов. Лицо тут же обдало горячим воздухом, а в ноздри ударил запах машинного масла и железа, мгновенно возвращая в реальность. Даже на пару секунд показалось, что все случившееся мне просто почудилось. Подсознание выдало яркую картинку того, о чем я мечтала каждую ночь, за что ненавидела себя, ведь у меня был Арчи. «Сицилия!» прошипела Рэйчел, подскочив ко мне с двумя гаечными ключами в руках. Сунула один в мою ладонь и осмотрела так, будто видела впервые. «Ты, блин, кто? Секретный агент из Элла Роуз?» «А такие бывают?» – пробормотала я, сделав вид, что меня очень занимает инструмент в руках. «Кались! Я ведь не отстану! Как ты докатилась до жизни такой? Откуда знаешь правителя?» «Я просто училась в одной школе с сыновьями Эллиота Барнса. Вот и все!» Рэйчел выпучила зеленые глаза и взлохматила короткую челку. По выражению ее лица стало понятно, что внутри черепной коробки прямо сейчас шел напряженный мыслительный процесс. «Ты училась в одной школе с элитой? Ты из богатой семьи!» воскликнула Рэйчел и вытаращила глаза еще сильнее. «Что ты вообще делаешь в долине рудников? Работаешь механиком? Серьезно? Это какой-то прикол?» «Нет, никакого прикола!» – прошипела я, теряя терпение. «Да, я из богатой семьи, но меня выставили вон, когда я начала работать механиком на аэродроме. Отец отселил меня на окраины, а потом я вышла замуж за своего лучшего друга Арчи. Он из простой семьи, мы учились и работали вместе». Подруга присвистнула и посмотрела уже с сочувствием. Отстойно, когда родственники оказываются не очень хорошими людьми. «Да уж, приятного мало. Теперь понятно, почему ты не рвешься домой. Погоди, а что по поводу молоденького Барнса? У вас что-то было?» Рейч поиграла бровями и широко улыбнулась. «Не было ничего. Толком!» Буркнула я, делая вид, что меня очень занимает вентиль на одной из труб. «Ясненько. Значит, что-то все же случилось, но не до конца». Подруга уже откровенно хихикала. И теперь Татум Барнс лично прикатил в долину рудников, где никогда не ступала нога богачей столицы. Сильно же его прижала, скажу я тебе. Я закатила глаза, но невольно усмехнулась. Рэйчел засмеялась и толкнула меня локтем. «Эх, у Честера явно нет шансов. Пойду-ка скажу парню, чтобы перестал уничтожать ромашковое поле».